Мы покинули Лугдун за пять дней до Ит этого месяца, 9 ноября, и, продвигаясь ускоренным маршем, прибыли сюда как раз в ноябрьские Иды. Замок Уби, где я пишу эти строки, был назван так знаменитым марком Веспасианом Агриппой. 80 лет назад он переправил через Рейн Трибу Уби, которая на правом берегу подвергалась частым набегам варваров. С тех пор замок стал оплотом римских легионов защищающих границу империи. Вокруг него постоянно обитают до нескольких тысяч местных жителей. В первый же день мы перешли мост через Рейн и сделали пробную вылазку против неприятеля, которого на самом деле нигде не было. Однако нашему храброму полководцу не терпелось одержать победу над несуществующим врагом, и вскоре двухтысячный отряд отборных легионеров уже пробирался по узкой тропинке между холмами высущимися на правом берегу. Тогда-то и случилось одно из тех смехотворных происшествий, что почти каждый вечер обсуждаются в нашем лагере. То ли Аппел, то ли Геликон, я не знаю точно, так как находился впереди колонны, неожиданно заметил, что в случае появления противника наше войско будет представлять для него легкую добычу, поскольку в гористой и лесистой местности солдаты не успеют развернуться в боевой порядок. Это настолько перепугало нашего доблестного главнокомандующего, что он немедленно бросил всех своих подчиненных и обратился в бегство. Не разбирая дороги, он бросился назад к мосту, через который даже не все подразделения успели переправиться. Тогда, трясясь от страха и осыпая проклятиями бедных легионеров, он велел перенести его на руках, передавая над головами людей и лошадей, стоящих на мосту. Успокоился он не раньше, чем очутился за стенами замка. «Я уже писал тебе, что он привел с собой две великолепные боевые когорты, составленные из германских, бургундских и ботавских солдат, которые вместе с когортами претерианцев служат его телохранителями. Но угадай, какую шутку он решил сыграть с этими верными и бесстрашными воинами. Не догадываешься? Он выбросил пять сотен этих преданных воинов велел им переодеться на манер варваров, отправил безоружными в ближайший лес, чтобы они там затаились, изображая отряд неприятелей. Прошло еще два дня, и вот однажды в разгар шумного застолья, какие здесь устраиваются чуть ли не каждый вечер, он неожиданно выскочил из-за стола и, объявив о приближении бесчисленных вражеских полчищ, приказал всем легионам поспешить на берег Рейна. Там он взобрался на плечи рабов и прокричал. «Коня мне!» и меч Александра Великого. Трубить во все трубы. Мы выступаем на битву с врагом. Сейчас вы увидите, как ваш император сражается за честь и славу республики». И оседлав своего инцитата, во главе легионов бросился в лес, где прятались бедные германцы. Всех их он взял в плен и, вернувшись с победоносным видом, стал хвалиться своей храбростью. После этой блестящей операции Он отправил сенату и консулам послание, в котором превозносил свои заслуги, в особенности только что одержанную победу, и бронил подлых римских горожан, предающихся несвоевременным увеселениям и забавам в то время, как их принцип подвергает свою жизнь опасности, борясь за величие империи. Это послание должно прийти в Рим раньше моего письма, я думаю, что, наслушавшись немало разговоров о военных успехах Цезаря, ты вряд ли удержишься от улыбки, когда прочитаешь вышеизложенное. Но теперь о главном. Как я тебе говорил, события могут принять такой оборот, что наши надежды осуществятся раньше, чем мы думали. Правда, сейчас ты увидишь, что мы с тобой тоже подвергаемся огромной опасности. Поэтому я спешу предупредить тебя зная, что ты будешь держать в строжайшем секрете все, что я сейчас скажу. Мне также известна преданность твоего слуги Паланта, который передаст тебе почту от меня. Речь идет не больше и не меньше, чем о заговоре. Его замыслили, представляю, как ты будешь изумлена, гней Корнелий Лентул Гетулик, проконсул и начальник римских легионов в Германии, присоединенных к тем войскам, что привел с собой Калигула? И, как ты думаешь, кто еще? Марк Эмилий Лепит, тот самый куриальный идил, смелости тщеславия которого тебе хорошо известны.